Глава первая. «Женщина, угомоните своего ребенка!» Услышала я сквозь дрему. «Он трогает мои волосы!» Приоткрыв один глаз, посмотрела на Тему, сидящего слева. Тот мирно играл в планшете. Арина что-то рисовала справа от меня. Варя слушала музыку чуть дальше, на последнем из четырех кресел. Билеты в самолет я купила сама, пожалев на первый класс. В итоге мы сидели в хвосте по центру, зато все рядом. А у меня еще и деньги остались на форс-мажорные обстоятельства. «Женщина, я долго буду просить!» Повторилась откуда-то слева. «Неужели не мне?» «Мой сын ничего плохого не делает!» В подтверждение моих догадок ответила дама, сидящая у окна. «Он просто дотронулся до вас несколько раз. Вам что, жалко?» «Шутите? Он мне прическу испортил!» А что я могу? Запретить ему быть ребёнком? Севочка и ещё совсем малыш. Севочка — крупный человеческий детёныш лет пяти отроду. Громко, противно заржал. Мой Артёмка даже от планшета оторвался, чтобы посмотреть на сородича. Я сейчас Стюарту буду жаловаться. Перестала надеяться на мирное решение своей проблемы пострадавшая. Угомонить его! Мать ребёнка демонстративно закатила глаза, и, поведя плечами, уставилась куда-то в проход. Севочка, уловив флер безнаказанности, протянул пухлую ручонку вперёд и показал всем заинтересовавшимся неприличный знак, означающий его отношение к происходящему. Средний пальчик, оттопыренный вперёд, смотрелся неправильно. Очень захотелось рявкнуть на Севушку, как на своего родного, но, обратившись к силе воли, я подавила в себе это нездоровое желание. «Это чужой ребенок. Не мое дело». «Милый, это некрасиво!» Тем и временем пожурила парнишку мать, пытаясь прикрыть ладонью сынишкино мнение. «Давай лучше в телефоне поиграешь». «Не хочу!» Мальчик мотнул головой и дернул за волосы теперь уже родную матушку, объяснив это просто. «Бесишь!» Затем стал перелезать через материнские колени, чтобы оказаться ближе к проходу. И к моему сыну заодно. Их стало разделять всего полметра. Артём совсем отложил планшет и сел удобнее. Концерт ему явно нравился больше игры-бродилки. Я устало вздохнула и снова попробовала уснуть. Но спустя минуту сын решил приобщить к просмотру и меня. «Мама, смотри, какой дурак!» Приоткрыв один глаз, заметила севушку, приставившего пальцы к носу и дразнящего моего сына. Снова зажмурившись, сделала вид, что не слышу. Во-первых, не хотелось ругать сына за то, что обзывается. Правду же говорит. А во-вторых, не мое это дело, чужие дураки. Со своими забот хватало. «Мама, он мне не нравится», — предупредил Артем. И что-то было в его голосе такое, что заставило меня подключиться к общению. Я устало вздохнула, повернула голову и... Не успела ничего предпринять. Артём уже треснул мальчику по пальчику планшетом. Поднявшийся дикий ор огласил весь самолёт праведными криками. Не только Севушке и его матери. Артём кричал за компанию, поняв, что накосячил и пытаясь воззвать к моей жалости. «Больно!» — вопил Севушка, устраивая потоп из глаз. «Засужу!» — вторила ему мать, метая молнии из глаз. «Только не в угол!» — умолял Артемка. «Принесите мне кофе, пожалуйста», — попросила я прибежавшей к нам стюардессы, поняв, что поспать не удастся. «И покрепче, девушка, покрепче!» Эти полтора часа с нами в небе многим показались адом, но выходить в пути было нельзя, так что им пришлось смириться и молча нас ненавидеть. Хотя большая часть презрительных взглядов все же доставалась периодически что-то вытворявшему Севушке. Он стал настоящей звездой рейса, о чем ни капли не жалел. Когда пилот объявил о скорой посадке, пассажиры захлопали раньше времени. Кто-то даже обнимался, а одна женщина умиленно промокнула слезы с лица. «Да, им хорошо. Выйдя из самолета, они снова получат покой и прежнюю жизнь. А я так и останусь. Мамой троих деток, не самого зрелого возраста. Хотя на покой надеяться мне ничто не мешало. А вдруг передышка? Вдруг кто-то свыше расщедрится и подарит час-другой без происшествий? «Мама!» — дернула меня за плечо Аринка. «У меня кровь из носа пошла! Прямо на новую футболку! У тебя есть ватка?» «Стюардесса!» — в который раз крикнула я. «Можно вас?» Она отшатнулась, но не сбежала. Настоящий профессионал своего дела. Правда, когда выпроваживала нас в рукав, к аэропорту пересчитала моих детей и украдкой перекрестилась что-то бормоча Я тоже их подсчитала. Все были на месте, на радость дедушке. Пока вылавливала чемодан, дети носились по помещению и отнимали друг у друга салфетки с одноразовыми приборами из самолета, выданные во время короткого перекуса и взятые на память. Я же задумчиво смотрела на ленту подачи багажа и размышляла, что будет дальше. Какой он мой отец? Что ему нужно от нас? И самое важное, где купить воды детям? А дальше, поймав детей и отняв остатки сувениров из самолёта, я направилась к выходу, по пути заметив не по погоде одетого мужчину с табличкой «Лопухины». «Нас встречали?» «Ну надо же, какой сервис!» Я удивилась. потому как мне дали адрес виллы, но не сказали о возможном трансфере до места отдыха. Ой, то есть до встречи с приболевшим биологическим отцом. Хотя какая разница? Почему бы не совместить приятное с необходимым? Кто-то из посторонних, озвучив своей мысли, мог бы осудить моё отношение к ситуации попытаться воззваться к совести, мол, «Твой отец болен, Марго, тебя должна грызть тоска изнутри, а меня и грызла». потому что я не была уверена, что дорогу назад нам оплатит и тогда придется тратить остатки сбережений. В общем, чувств к отцу, кроме потребительских, увы, не находилось. Как бы я ни старалась обнаружить с моей позиции, все выглядело так. Он меня сделал и пропал, бросив мать одну. А теперь решил оплатить нам с детьми поездку на море и заодно познакомиться. Еще дома, получив немалую сумму на счет для перелета, Я снова позвонила помощнику отца. Спросила, зачем все это? С чего вдруг спустя столько лет? Игнат не ответил толком. Сказал лишь, что отец болен. Сильно сдал после сердечного приступа. Тогда же внезапно решил найти меня. Теперь он на лечении под бдительным контролем врачей и жаждет встречи. Я сделала вывод, что у мужика просто проснулся страх смерти и того, что ждет дальше. Грехи, в общем, решил замаливать. Что ж, если отец звал меня, чтобы просить прощения, то это я могла дать с лёгкостью, потому что прощать его мне было просто не за что. Я его не знала, он был мне посторонним, малоинтересным человеком. И если ему полегчает от моего безразличного, всё хорошо. Так тому и быть. «Мама, хочу в туалет!» Едва слышно прошептал Артём. «А я пить!» Напомнила о себе Арина. «Давай наймём такси!» «А то я умру от жары в автобусе!» Тоном королевы матери сообщила Варя, поправляя рюкзак на плечах и закатывая глаза, будто вот-вот свалится в обморок. Я кивнула каждому детенышу отдельно и кровожадно уставилась на мужика с табличкой, помахав ему рукой и подошла ближе, направляя всю свою свиту осторожными толчками в спины. «А вот и мы!» — сообщила с улыбкой. «Простите?» — удивился встречающий. Он был одет в светлый классический костюм, даже с пиджаком и галстуком, и это в тридцатиградусную жару. «Лопухины!» — обрадовала я его. «Можем ехать!» «Да, но... к отцу!» — добавила, кивнув. Он недоверчиво нас осмотрел, чуть задержавшись на моих потрепанных жизнебосоножках, и мне показалось, что шанс добраться быстро и с комфортом ускользает. «Я Маргарита!» — сказала с угрозой в голосе. — Прямо из Москвы сорвалась. Все дела. И работу бросила. Детей от занятий оторвала. Все ради отца. — Ясно. Мужик затравленно осмотрелся, но, как ни старался, других лопухиных не нашел. Снова посмотрев на нас, сообщил очевидное. — Вас много. — Четыре, — подтвердил Артем. — А папа со своей пластиту... Я нервно засмеялась, прерывая сына. «На конфетку!» Сказала, всовывая карамельку детенышу в рот, прямо в фантике. «Только разверни, малыш!» «Спасибо!» Удивленно и одновременно радостно улыбнулся сын. «Поехали!» Вздохнул встречающий, бросив недовольный взгляд на то, как Артем шелестит фантиком, споры разворачивая сладость. «Только, пожалуйста, не сорите в салоне авто!» «Это без проблем!» Я строго посмотрела на детей. «Слышали?» Те покорно закивали. Мне в руку перекочевал об фантик от карамельки. «А мне конфетку!» опомнилась Арина. «В машине напомни, найду». «Идите за мной!» попросил мужчина, чуть кривя полные губы. Я так и не поняла, это он улыбался или мышцы свело. «Вот мой чемодан!» остановила его я, выставляя вперед огромного коричневого монстра. Спасибо вам за помощь. Искренне. От слабой женщины и ее детей. Мужик недоверчиво на меня посмотрел, но вслух сомнений по поводу слабости высказывать не стал. Подумаешь, девочка чуть выше среднего роста, с грудью третьего размера и попой сорок восьмого. Я, может, слабая не телом, а в душе? Так всей честной компанией мы и покинули аэропорт, сразу оказавшийся в мире моих грез. Пальмы, солнышко. «Нереальный южный воздух, идеальные дороги и...» Машина типа джип с высокой посадкой и кожаным, пахнущим апельсином, салоном. Выкрашенный в белый цвет автомобиль смотрелся единорогом среди простых ездовых лошадок. Даже я, совсем не ценитель транспорта, замерла, с уважением рассматривая встречающую снаружи и внутри. Девочки, до того о чем-то спорившие, умолкли. А Артёмка, увидев машину, даже конфету жевать перестал. Завис мальчик, поражённый красотой иностранного автопрома. «Это Нива?» — шёпотом, с придыханием спросил он у водителя, назвав единственную большую машину из всех, что знал. «Это Инфинити», — оскорблённо ответил наш провожатый, убирая в багажник чемодан. «Финятиль», — с обожанием повторил сын, и я поняла, что он встретил первую любовь. «Присаживайтесь», — позвал нас водитель. «Вам помочь устроиться?» «Нет-нет», — засуетилась я, слегка пришибленная размахом богатства неожиданно появившегося папика. Все-таки слышать о том, что он не беден одно, а видеть первое очевидное подтверждение — другое. Деньги на билеты — сумма тоже немалая, но на такую машину... «Лопухину, будь он простым бизнесменом, вряд ли хватило бы». И тут я взгрустнула. Если бы отец был средничком, мне было бы спокойнее. А то мало ли какие загоны у собственников таких машин и вилл на берегу моря. Сразу в голове нарисовались бугаи, возящие нас с девочками в рабство. бр хорошая фантазия, не всегда прелесть. И все же убегать я не стала. подавив в себе приступ паники и новые картинки ужасного будущего, решительно подсадила Артёма в Инфинити. «Раз уж прилетели с детьми, то навестите родственника обязаны. Дальше будем действовать по ситуации, но слегка подстраховываясь». Я посмотрела на озадаченного водителя и демонстративно достала мобильник. Набрала Вику и стала ждать ответа. «Долетели?» — спросила она вместо приветствия спустя три гудка. Запиши кое-какие данные». В том же стиле ответила я. «Нас встретили в аэропорту. Мужчина, высокий голубоглазый блондин, лет сорока, в сером костюме на Инфинити. Диктуй номер тачки». Водитель лишь покачал головой, слушая мою громкую речь. Он помог пристегнуться рассевшимся сзади детям, открыл дверь для меня и замер в ожидании, не торопя. Я отодвинула телефон и нашла в нем камеру и сделала фото мужчины. Он удивленно моргнул, Я усмехнулась и сразу отправила картинку Вике. «Получила?» — спросила по громкой связи. «Ага, симпатичный». Водитель приосанился, тоже усмехнулся. «Если через полтора часа не позвоню, можешь паниковать». закончил разговор я. «Договорились, Маргош». Вика отключилась. Мы с водителем обменялись взглядами, полными взаимных сомнений. И я, наконец, села в машину. Он тоже занял место у руля. «Будем на месте через двадцать минут», — оповестил мужчина. Машина плавно тронулась с места. «К слову, мне сорок один год, Холост, зовут Роман». «А по батюшке?» «Зовите просто Рома». «Флиртует», — озадачилась я. Посмотрев на него оценивающе, стала мысленно вычислять достоинства и недостатки. Видно, что Холост — взгляд вечно голодного кота. На мою обувь так и смотрит с презрением. А у самого костюм хоть и хороший, но ногти на руках острижены как попало. Скорее даже обгрызаны. У меня все дети знают, что это не гигиенично И просто противно. Прическа мужчину красила. Черты лица были неплохие. Но вокруг глаз, носа, рта у Романа обнаружился табун морщинок. Кажется, скостил он свой возраст годиков на 5-7. Приятное переключение с таким вряд ли получится. Скорее, неприятный осадочек наживу. Нет уж, дорогуша, если я и захочу завести интрижку на юге, то точно не с тобой. Лучше по отчеству. Повторила невозмутимо. Все-таки у нас приличная разница в возрасте. Я старшее поколение уважаю. Дмитриевич, недовольно буркнул мужчина. Маргарита, вы говорили. Он посмотрел на меня и улыбнулся, бросив корресноречивый неунывающий взгляд на мои колени. показавшиеся из-под задравшегося сарафана. «Красивое имя у вас. Не переживайте за безопасность. Разве я похож на похитителя или бандита?» «А я похожа на модель?» — ответила вопросом на вопрос, поправляя сарафан. «Ну...» Протянул Роман, скользнув взглядом по моей фигуре и с неудовольствием задержавшись на широких бедрах. Пожав плечами, он уставился на дорогу, плавно выезжая со стоянки. еще и хам», — подумала про себя, мысленно окончательно вычеркивая его из претендентов на мои поощрительные вздохи ахи. «Угу», — сказала вслух, — «а ведь в юности я неплохо зарабатывала на рекламе одежды. Все меняется. Так что давайте отбросим стереотипы, Роман Дмитриевич. Я вас впервые вижу, чтоб так быстро делась выводы. Так что доверия к вам пока нет, но оно может появиться в ближайшем будущем. А расскажите-ка о моем отце». «Кто он, где он, как он?» «Вы давно не виделись», — догадался водитель. «Тридцать один год», — кивнула я. «Ого, вам сколько?» «Тридцать один год». «Я бы вам не дал». «Все в порядке. Я бы вам тоже не дала», — сказала с каменным лицом, немного устав от этого разговора и желая уже оказаться в шикарной вилле, обещанной отцовским помощником. Водитель закашлялся. Пришлось постучать ему по спинке». Силой, свойственной слабой женщине в минуты недовольства. «Так что там с моим отцом?» — напомнила, оборачиваясь к детям, сидящим удивительно тихо в новой обстановке. «Он очень болен», — говорил Роман Дмитриевич, прекращая кокетничать. «И собирает своих детей, чтобы попрощаться». «Всех?» — переспросила я. «Что-то в этом слове больно отдалось в груди. И много нас у него?» «Пока прилетело трое». Пару секунд я переваривала ответ, чтобы понять главное. «А он любвеобильный». «Был когда-то», — кивнул Роман Дмитриевич. «Но ну вот уже пять лет, как верен супруге». «О, так мой отец женат?» «Почему-то эта новость удивила. И кто она? Молодая амбициозная фотомодель?» Водитель посмотрел с осуждением. «Жене Михайловне слегка за сорок, и они вместе с Сергеем Петровичем двадцать лет». И тут я снова сбилась с мысли, пытаясь уловить логику в сказанном. Быть женатым 20 лет и, заболев, вызвать к себе кучу незаконно рожденных детей, это как минимум странно и неуважительно по отношению к жене. Или нет? Пока я терзалась, сомнениями на помощь пришла Варя, все это время подслушивающая разговор. «Значит, он гулял много лет, как наш папа? Прятался с другой, а его жена все прощала?» Я онемела. «Вот так и понимаешь, что твой ребёнок уже совсем взрослый». Растерянная помяв в руках юбку, попыталась срочно придумать другую тему для разговора, но мысли смешались, не собираясь мне помогать. Тема развода и одиночества по-прежнему была слишком болезненной. «Какой развитый ребёнок?» — хмыкнул водитель, глянув на меня. Я натянула на губы дежурную улыбку, но, как видно, получилось не очень хорошо. Роман громко сглотнул и продолжил говорить разумно не касаясь темы моего замужества. Не знаю насчёт того, чем и кем занимался Сергей Петрович, когда был моложе, но говорят, Жанна Михайловна и правда очень терпеливая женщина. Как любит повторять она сама, в её жизни, что бы ни случилось, главные места всегда будут занимать двое: муж и сын Льва. Мой брат, уверенно кивнула я. Нет, упорно отказался соглашаться со мной водитель. сворачивая с главной дороги куда-то в лес. Благо, там тоже асфальт был. «Лёва мне не родственник», — уточнила я. «Ну, разве что номинально. Он единственный сын Жанны Михайловны от первого брака. Ваш отец его усыновил совсем мальчишкой, дав свою фамилию». Я кивнула и, чуть отвернувшись, закатила глаза. «Санта-Барбара прям какая-то». «Ну и дела», — протянула теперь уже Аринка. «Мама, сколько же нас туда приедет?» «Много». Ухмыльнулся Роман Дмитриевич, отвечая вместо меня. «Уже прибыли двое, помимо вашей матери. Один Павел, 38 лет, женат. Вторая Карина, совсем молодая, лет 25, кажется, и не замужем. Но мужчина чаще в разъездах находится. За три дня его почти не видно было в доме. Он ждет прилета жены и сына. А девушка загорает пятый день подряд у бассейна. с тех пор, как прилетела. Пользуется всеми благами, так сказать, в ожидании результатов экспертизы. «Экспертизы?» переспросила я. «Отцовство?» снова заговорила Варя. Я закашлялась. Теперь уже Роман постучал мне по спине. ах как же?» кивал он при этом. «Нужно же убедиться, что не от другого нагуляли его бывшие женщины». «Умно». Согласилась Варя и получила от меня контрольный взгляд в голову. замолчав Дочка отвернулась к окну, чуть закатив глаза, как и я минуты раньше. «Они нагуляли?» – поразилась я. Собственно, судя по количеству отпрысков, гулял как раз-таки Лопухин. ну он же мужчина!» – пожал плечами Роман Дмитриевич, чем окончательно меня отвратил от себя. «И я мужчина!» – решил вмешаться в обсуждение Артём. «А бабушка говорит, главастик! Он скользкий и тоже любит воду!» Но потом будет жаба, как папа. Я буду жаба. Все замолчали, не зная, что ответить на столь важный выпад. Ты не будешь жабой, — наконец сообщила я. Папа такой один. С ним никто не сравнится. А бабушка, она пошутила. Ты в меня, умный и заботливый. Красавчик, — дополнил сын, улыбаясь во все зубы. Рыжий, как солнышко. Я обернулась, собираясь ответить, и... Действительно, наткнулась на взгляд невероятно зелёных глаз, как у мужа. Артёмка и вправду вышел копией Макса. Один в один. Тут и экспертизу делать не нужно. И характер отцовский. Напористый, самоуверенный. С самого детства пользующийся любовью женского пола. А ещё после ухода Макса он стал намного больше капризничать, часто выводя из себя мою маму. за что, собственно, и выслуживал в порыве ее гнева глупости в свой адрес. Вот как с головастиком этим. «Ты самый обаятельный и привлекательный», — подтвердила, опомнившись. «Лучший мужчина на свете и наш защитник. Правда, девочки?» «Ага», — хмыкнула Варя. «Смотри, не напруди здесь, защитник», — засмеялась Аринка. «А то раздулся от важности, скоро лопнешь». Артём сразу нахмурился, сжал кулачки. «Сама не напруди, а то я тебе!» «Мама, скажи ему!» Я хотела сказать, да ещё как. Но тут в окне со стороны Аринки заметила высоченный забор, увитый зеленью. Просто нереальной красоты, как из сказки. Повернувшись к своему окну, замерла от восхищения. Там был мягкий спуск и... море. Волшебное, манящее, бескрайнее. Дети тоже притихли на миг. А потом Артем возмутился. «Но почему оно не черное? Испортилось?» Все засмеялись. На задних сиденьях начались дискуссии о том, почему море так названо. В ход пошел планшет и интернет. А я, налюбовавшись в окно, хотела спросить у водителя, долго ли еще ехать. Но тот ответил раньше. «Прибыли».